Глава 59. Забавная ситуация. Семья Байминг. Ледяной павильон. Ледяной павильон был построен из ледяного камня. Этот камень излучал холодную энергию. Она была настолько сильной, что даже в жаркий день можно было почувствовать холод на расстоянии пары метров. Ледяной павильон состоял из девяти этажей. Каждый был в высоту 30 метров. Окруженный морозным воздухом, он был похож на горную вершину. Большую часть времени Шань Бэйминг проводил в нем за тренировкой. У семьи Бэйминг был боевой дух ледяного пламени. Невероятно холодный. Культивация в ледяном павильоне усиливала этот дух. Шань Бэйминг почти всегда находился в ледяном павильоне и покидал его только по серьезным вопросам. Если кто-то хотел его видеть, то ему приходилось испытывать холод ледяного павильона. Шань Бэйминга никогда не заботила о состоянии его посетителей. Чем выше вы поднимались, тем сильнее становился холод. Лишь небольшое число прямых потомков семьи могло выдержать адский холод и подняться выше четвертого этажа. Были даже те, кто замерзал в павильоне насмерть. На шестом этаже павильона среди столбов сидел Шань Байминг, окутанный морозной энергией. На всех столбах шестого этажа горело ледяное пламя. мотуо сидел с наморщенным лицом напротив Шань Бэйминга. Недалеко сидел Цэ Бэйминг. Инкуй и Дзюсан сидели, опершись о столб. Их головы были опущены, будто они спали. Муюда и Диалан поднялись на шестой этаж в сопровождении одного воина. Морозная энергия этого этажа была в два раза сильнее, чем на пятом. Две девушки дрожали от ужасного холода. Они с трудом передвигали свои конечности. «Вы здесь!» Себэминг встал и бросил Муюде неоднозначный взгляд. «Это мой дедушка, а это глава семьи Мо». Муюде и Диалан с жестокими выражениями лица смотрели на Мотуу. Смерть Лохао и Хулонга была описана очень четко. Помимо участия Бернарда и Темного Мира, там также была молния с неба. Как только девушки увидели Мо Чаоги, они поняли, что он тоже причастен к смерти Лохао. К сожалению, семья Мо имела большое влияние в торговом союзе, а также некоторые связи с семьей Байминг. Цэ Байминг Прошлый раз прогнал Мо Чаоги криком, не из-за желания покрасоваться перед девчонками, а потому что не хотел лишних проблем для своей семьи. Их очень опечалило то, что глава семьи Мо и Бэй Минг сидят вместе. Они ничего не могли сделать перед Шань Бэй Мингом, поэтому им оставалось лишь молча гневаться. «Рады вас видеть, дедушка Шань!» Муюдэ и Диалан поклонились Шаньбаймингу, игнорируя Моту. Моту продолжал сидеть с легкой улыбкой, не обращая внимания на такое отношение. «Я слышал, что вы столкнулись с каким-то мальчиком в темном лесу и путешествовали с ним некоторое время. Вы, случаем, не знаете, кто он?» шань Шаньбайминг не стал ходить вокруг да около. Сердце Муюдэ ёкнуло. Немного поколебавшись, она спросила. «Это мальчик лишь слабый воин. Так зачем он дедушке Шаню?» «У него то, что мне нужно», — сказал Шань Байминг, наморщив лоб. «Ты знаешь, откуда он?» му Дэ покачала головой. «Мы случайно встретились по дороге и объединились только для безопасного передвижения по лесу. Все, что я о нем знаю, это то, что...» что его зовут Дин Ян, и он из торгового союза. «Дин Ян?» – кивнул Шань Бэй Минг, и, немного помолчав, спросил. «Ты не знаешь, в какой город или хотя бы в какой регион он шел?» «Я не знаю». му Ю Дэ снова покачала головой. Шань Бэй Минг задумался, а затем сказал. «Ладно, скоро будет турнир боевых искусств. Вы двое и Цэ...» Должны сходить на него и посмотреть. Я думаю, вам будет скучно все время здесь находиться. Твой дед был когда-то мне хорошим другом. И теперь, когда его нет, я о тебе позабочусь. Не волнуйся. Люди темного мира не тронут тебя в торговом союзе. Спасибо, дедушка Шань. Глаза мою Дэй стали влажными. Каждый раз, когда я вспоминаю, я хочу сжечь их заживо. — Сотни людей моей семьи были убиты за одну ночь. Дедушка Шань, ты должен помочь мне. — Ты не должна спешить с такими вещами, — сказал Шань Байминг и махнул рукой. — Вы можете идти. Вы так с трудом держитесь на этом уровне. — Да, — Мую Дэ поклонилась и ушла вместе с Диалан. Как только девушки ушли, Мотуо сказал... «Может, она скрывает правду? Будет трудно его найти, зная лишь одно имя». «Це, что ты думаешь?» Шань Байминг посмотрел на Це Байминга. «Думаю, она врет, но поспрашивай ее об этом позже. Второй фрагмент все еще в туманном павильоне, так что нам не зачем спешить», — ответил Це Байминг. Шань Байминг кивнул и сказал... «Хорошо, сопровождай этих девушек, но не позволяй собой манипулировать. Я не хочу, чтобы ты стал оружием в чьих-то руках». «Я знаю, дедушка», — улыбнулся Цэбэй Минг. «Брат Мо, тебе не стоит так беспокоиться. Я уведомлю семью Ши и Цзо об этом Диньяне», — сказал Шаньбэй Минг. «Думаю, пять великих семей быстро найдут какого-то обычного мальца». Хм, главное не забудь составить его портрет, так что недолго ему осталось прятаться. Ладно, тогда я пойду, кивнул Му и ушел. Сэ, постарайся приударить за Дзуши и Симидзо. Теперь, когда я учителем стал Сяо, то брак с ней будет очень выгоден, сказал Шань Бэй Минг, как только мото Туо ушел. «Ее природный талант невероятен, но оно очень капризна Если сможешь влюбить ее в себя, то даже старик Сю не будет против». «Нет необходимости об этом беспокоиться», — уверенно сказал Цебэй Минг. Кивая, Шай Бэй Минг продолжил. «Хоть Му Юдэй талантлива, но боевой дух музыки плохо сочетается с нашим ледяным пламенем. Но вот у Ди Алан... Есть голубое магическое пламя. Отличное дополнение к нашему боевому духу. Если заведешь с ней отношения, то, вероятно, она сможет родить сильных потомков. Не волнуйся, дедушка. Если я захочу чего-то, то всегда получаю. Хорошо. Раз они вошли в нашу семью, то пусть они даже и не подумают об уходе. В семье Цзо? Дёсю сидел в своей комнате и наслаждался чаем. Позади него появилась чёрная тень и опустилась на колено. Шань Бэйминг прислал вестника. Он просит найти мальчишку по имени Диньян. Говорят, он украл что-то у семьи. Они дадут нам пять оружий мистического уровня за этого мальчишку. Пять оружий мистического уровня? Дёсю сделал глоток и улыбнулся. Шань Бэйминг как был с Крягой, так и ими остался. Всего за пять мистических оружий хочет получить фрагмент карты божественных врат. Неплохо придумал. Мастер, что нам делать? И искать, конечно. Пошлите людей в несколько городов и пусть ищут, но не очень усердно. И найдите какого-нибудь паренька с именем Деньян. Только постарайтесь не вызвать подозрений. Понял. «В семье Ши?» Ши Цзянь также получил письмо и дико смеялся. «Ха-ха-ха-ха, Моту, так ты решил прибежать к Шань Мингу? Ха-ха-ха, ну, хоть этот мелкий засранец мне не соврал, а то получил бы проблем». «Шань Минг, ох, Шань Бэй Минг, ты бы не поверил в то, что мой внук Ши Ян – это и есть Диньян. Ну, раз ты его ищешь, я тебе его найду, и ни одного». «Как?» – спросил Хан Фэнь. «Найди несколько людей, связанных с семьей Мо. Назовите их Диньянами и сообщите о них семье Бэйминг». «Да?» Семьи Бэйминг – Цзо, Мо, Ши и Линг – начали искать парня с именем Диньян по всему торговому союзу. Кто-то тайно, кто-то открыто. За короткое время имя Диньян привлекло внимание многих. Все, у кого имя Диньян, были обречены на пленение пятью семьями. Были даже несколько людей из семьи Мо, которых специально назвали Диньянами, отпинали до потери сознания и отправились в семью Бэйминг. Так как на носу турнир боевых искусств много воинов стекалось на него со всего континента. Самым забавным было то, что даже некоторых воинов с именем Диньян приехавших из других стран для участия в турнире, связывали и доставляли к одной из пяти семей. Всего за одну ночь Диньян стал злодеем, которому хотел навалять каждый. И главный виновник этого цирка Шиян находился в гравитационной комнате Семиши и десять тысяч раз тыкал пальцами в мешки с металлической крошкой. «Пунч!» Шиян проткнул пальцами центр мешка и вытащил их. В этот момент его пальцы блестели, как идеально заточенные ножи. хм турнир вот-вот начнется. А с ним и штурм Туманного павильона. Я как раз добился значительного прогресса в убийственных пальцах.